Глава тридцать Ночь уже выцвела, за окнами гостиной стоит серая муть, но время до рассвета еще есть. Марик протягивает Алиша тыквенные фляги. Он гнал на велосипеде так быстро, как только мог через спящее село, по мосту, потом через бор. Марик тяжело дышит, подтечет ручейками по его вискам, у него дрожат ноги. Хотелось бы мне знать, как у тебя вышло уговорить Бажену. Говорит удивленно Алиша. Я ее в глаза не видел, отвечает Марик. Дверь была открыта, а дома не было ни души. Бажана никогда не запирает дверь. У нее есть репутация и верный сторож. Но как ты нашел живую и мертвую воду? И потом, Марик, что у тебя с рукой? Правая рука Марика висит как плеть. Холод поднялся вверх по кости до самого плеча. И еще ноет сердце? словно кто-то колет его ледяной иглой. Я не знал, что делать. Ждать, когда вернется пани Жмиховская, я не мог и стал искать живую и мертвую воду. Ну, спустился в подвал. Там на стене висел гобелен. А за ним была потайная ниша. Вот. А там были эти фляги и еще череп, вроде собачьего, и какая-то книга. У Алиши становятся большие испуганные глаза, и Марик сбивается. У меня был амулет из черного агата. «Знаю», — кивает ведьма. Когда этот череп цапнул меня за руку, камень разлетелся на кусочки. А я взял фляги и убежал. «Вот так просто, значит?» — усмехается Алиша. Ведьма ставит на стол тыквенные фляги в оплётке и вытаскивает из обеих пробки. «Снимай рубашку», — говорит она Мореку. «Время у нас осталось всего ничего». Марик расстегивает пуговицы и стаскивает рубашку через голову. Укушенная собачьим черепом рука, тяжелая, как колода, Марик едва может согнуть ее в локте. А ведь я почувствовала, что с бажаной что-то стряслось, бормочет себе под нос Алиша. Она развязывает переплетенные между собой длинные ручки и с флягой в руке подходит к мореку. Наклонив фляжку, ведьма проливает немного воды мореку на плечо. Холодная прозрачная вода стекает вниз по его руке и капает с кончиков пальцев, которых Марик не чувствует, наполовице. «И что теперь будет?» «Сейчас отпустит», — обещает Алиша. «А это какая вода?» Мертвая, конечно», — удивляется ведьма. «Какая же еще? Она бросает взгляд за окно, хмурится и подходит к дивану. Склонившись над покойницей, Алиша осторожно проливает немного мёртвой воды на отёкшую шею пани Филицы и её посиневшее от удушья лицо. «Так тот череп в подвале — это и был сторож?» — спрашивает Марик. «Он что, должен был меня напугать?» «Нет, не напугать», — отвечает Алиша. «Ты даже не понимаешь, как тебе повезло?» «Теперь, кажется, понимаю». Рука словно оттаивает понемногу, а из сердца наконец-то выдернули ледяную иглу. Марик осторожно сгибает руку в локте и шевелит пальцами. «Осталось совсем немного», — говорит Алиша, встряхивая фляжку в руке. Затаив дыхание, Марик следит, как мёртвая вода тонкой струйкой льется на распухшую голень пани Филицы. Алиша переворачивает фляжку вверх дном, и последние капли влаги капают на почерневшую кожу. Серая предрассветная муть тает за окном, ходики на стене Безжалостно отсчитывают время. Марик хочет уже спросить Алишу, почему ничего не происходит, и тут замечает, что страшный отек исчез с лица тетушки, а кожа побелела. На его глазах распухшая голень, будто сдувается. Чернота сходит, словно кто-то невидимой губкой, смывает с ноги черную грязь. Получилось! Возбужденно смеется Алиша. Знаешь, какое дело? Я ведь никогда прежде этого не делала только читала в одной книге. «Я еще толком не стала ведьмой, только учусь». Вот так история, вздыхает Марик. А теперь живая вода, сама себе говорит Алиша и берет со стола другую фляжку. В нарядном платье из зеленого муслина тетушка лежит на диване, похожая на огромную куклу. Ее глаза закрыты, и бледное лицо кажется сделанным из фарфора. И в эту самую минуту В ярко освещённой электрическим светом гостиной на исходе июньской ночи Марик вдруг отчетливо понимает, что его тетушка умерла, и с этим ничего нельзя поделать. Отчаяние обрушивается на Марика и захлестывает его с головой. Алиша с фляжкой в руке опускается на корточки возле дивана. Одной рукой она поднимает тяжелую голову покойницы. Рот тетушки приоткрывается, а потом распахивается, словно она и правда кукла. Осторожно, тонкой струйкой, Алиша вливает живую воду в распахнутый рот покойницы. Мареку кажется нелепым безумием то, что Алиша поет водой из тыквенной фляги, лежащую на диване мертвую женщину. Он ни во что больше не верит. От отчаяния ему хочется завопить во все горло, но Марек сдерживает себя. Он отходит к окну и смотрит настоящий в серых сумерках сосновый бор. «Все до последней капли», — говорит Алиша, — И с хлопком загоняет крышку, в опустевшую флягу. Знаешь, а ведь мы едва успели. И только тогда Марик замечает, как на кронах сосен на самых верхушках горят первые лучи солнца. Серая мгла за окном тает на глазах. Марика бьет нервная дрожь, ему становится холодно. Время застыло, и пара минут проходит, словно два часа. А потом Марик слышит чей-то слабый неуверенный вздох. Это не он и не Алиша, а кто-то третий. Но ведь в гостиной никого больше нет, только большое мертвое тело, лежащее на диване. Марик стоит у окна, весь обратившись вслух. И это ему не кажется, он слышит чье то неровное слабое дыхание. Марик до жути боится обернуться и все же заставляет себя обернуться и видит стоящий у стены старый диван, а подле дивана лужицу воды на крашеных половицах, а на диване – Тетушку в нарядном зеленом платье. Глаза у тетушки закрыты, но она больше не похожа на куклу с фарфоровым лицом. Пани Фелиция дышит, ее грудь ходит вверх и вниз под тонким зеленым муслином. Сам не зная почему, Марик на цыпочках подходит ближе. На щеках тетушки появился румянец. Ее веки дрожат, и Марёку кажется, что пани Фелиция сейчас откроет глаза. Алиша тянет его за руку из гостиной. «Нам лучше уйти», — говорит она. Марик и Алиша сидят на ступеньках крыльца. Розовое рассветное солнце только-только поднялось над огородом. Утром придет доктор Иоанн. Потом приедет машина из картузов, чтобы отвезти тетушку в морг. «Как же быть?» «Я бы не стала из-за этого беспокоиться», — говорит Алиша, покусывая черенок вишневого листика. Доктор что-нибудь придумает, чтобы не выглядеть идиотом. Скажет, что пульс у тетушки был таким слабым, что он не услышал. Скажет, что у тетушки была кома. Словом, что-нибудь, да, придумает. Марик украткой разглядывает Алишу, он словно не замечал ее раньше. Молоденькая ведьма кажется ему хорошенькой и ни на кого не похожей. Ему нравится в Алиша решительно все, и ее черные пронзительные глаза и широкие скулы, И смуглая кожа и маленькие яркие губы. Я обо всем позабуду, спрашивает Марик. На совсем позабуду? Верно? А ты догадливый. Алиша достает из кармашка спичечный коробок. Она открывает коробок и вытряхивает на ладонь зеленовато-серый шарик, похожий на конфетку дроже. Ведьмы бывают только в сказках, говорит Алиша и пристально смотрит на Марика черными глазами. Ясное дело. Кивает Марик. Я тебе должен. Это точно. Марик ловит себя на мысли, что сейчас больше всего на свете он хочет поцеловать Алишу и почему-то думает, что Паночка будет не против. Но что-то еще не дает Мареку покоя. Подожди еще минуту, просит Марик. Та сорока в лесу. Это твоя ручная птица? Или может быть, ты можешь в нее превращаешься? Алиша не отвечает. Она сжимает кончиками пальцев шарик из травяной трухи, тот крошится и превращается в щепотку пыли. Зачем ты это сделала, это с которжиной? Что я сделала? Вот только не надо, неожиданно начинает злиться Марик. Твоя сорока расцарапала ей щеку. А теперь у которжины пол лица разнесло. И никакая мать не помогает. Она на улицу выйти не может. Но зачем тебе это нужно, скажи на милость. Вот же, черт! Алиша отводит в сторону глаза, словно ей становится неловко. Так это ты? У меня совсем из головы вылетело, признается ведьма. Ладно, ладно, сниму я заклятие, обещаю. За пару дней все заживет. Зачем ты вообще это сделала? Удивляется Марик. Чем тебе катаржина насолила? Ведьма смотрит на него насмешливо и немного грустно. Ты такой тупица? «Иногда просто оторопь берет, говорит Алиша. Она подносит к губам ладошку с травяной трухой и тихонько дует. Зелёная пыль поднимается с ладони и окружает Марика, словно облачко. Пыль щекочет Марёку ноздри, он сколько может сдерживается, но потом все же чихает и вдыхает эту травяную пыль. Он сразу будто сильно пьянеет, голова кружится, лицо Алиши расплывается и превращается в плывущее над полем облако. Мы еще встретимся, Марик, говорит ему ведьма. Вот увидишь. Но Марик уже не слышит Алишу. Его глаза закрываются, и он проваливается в кромешную темноту.